Глава шестая. Загадка. Так вот, из-за чего вся суета? Лорд Диглби убрал лупу и посмотрел на посетителей. Я понятия не имею, кто эта девушка. Сьюзен и Родерик Уизерман сидели в библиотеке на той самой кушетке, где недавно сидел Джо. Электричество еще не починили и встреча проходила при свете двух керосиновых ламп и свечей в старинном рогатом подсвечнике. Сьюзан нервничала. Когда Уизерман позвонил ей и передал приглашение лорда, она согласилась, а теперь чувствовала себя лишней. В конце концов, ее роль в этой истории сводилась к тому, что она просто отнесла чужую вещь в починку. Задание, которое дал ей Дропс, Сейчас казалось невыполнимым, да и неуместным. Она совсем не знала, как к этому подступиться. «Подумать только», — сказал лорд. «Я столько лет носил этот портрет, а до меня мой отец и его отец. Интересно, хоть кто-нибудь из них знал, что это такое на самом деле?» Он погладил кромку медальона, захлопнул его, и провел пальцем по крышке, как делал сотни и тысячи раз за свою жизнь. Все знакомые щербинки и выпуклости были на месте, почищенные от патины заботливыми руками часовщика. «Там еще надпись на крышке», — сказал Уизерман. «Она почти стерлась, но я взял на себя смелость и попытался ее восстановить. Вот взгляните». Он протянул лорду пачку полароидных снимков. На последнем была многократно увеличенная гравировка, и сверху по изображению Уизерман прописал недостающие элементы букв. Non tecum, сет пропе», — прочел лорд Диглби. «Это латынь», — сказал Уизерман. «Значит...» «Не вместе, но рядом», — перевел лорд. «Именно». «Вам это о чем то говорит?» Старик задумался. Он поставил свою чашку на блюдце и промокнул губы салфеткой. Ни малейшего проблеска. «Но вот что. Идемте ка со мной. Я хочу кое-что проверить. Только возьмите лампу. Как видите, электричество у нас сегодня не работает». Длинный и темный коридор вывел их в такую же длинную и темную залу. Здесь было холодно и неуютно. Чувствовалось, что помещение нежилое и им почти не пользуются, хоть и следят за чистотой и порядком. Свет керосинки окутывал людей теплым золотистым коконом, из которого зала казалась еще более мрачной и неприветливой. «Смотрите», — сказал лорд Диглби, — «все мы здесь». Уизерман поднял лампу. Из темноты выплыло лицо. Молодой человек с проклевывающимися усиками смотрел прямо перед собой. Вид у него был немного удивленный. Картину обрамляла довольно потертая и неряшливая рама, и Сьюзен невольно подумала, уж не это ли его удивляет? Джеремая Диглби получил эти владения и построил здесь замок, объявил лорд. Вернее, будет сказать, «перестроил», хотя от прежней крепости на тот момент остались только стены. Он указал рукой на соседнюю картину. Она была меньше предыдущей и не в такой роскошной раме. Его жена Мария Диглби, урожденная Пентбрук, родила ему троих детей, из которых выжил только один — и после смерти мужа ушла в монастырь, где вскоре стала настоятельницей. Монахини считали ее своим проклятием. Уизерман и Сьюзен позволили себе улыбнуться. Лорд покатился дальше. — Вы говорите, медальон XVIII века, так? — донесся из темноты его голос. — Тогда это должно быть здесь. Картина была огромной. Чтобы разглядеть ее, всем троим пришлось отступить на середину зала, а света лампы едва хватило, чтобы вырвать ее у темноты. «Джонатан Диглби, его жена и дети», — пояснил лорд. Все трое были изображены в полный рост на фоне сельского пейзажа. Женщина уже в годах носила строгое голубое платье почти без украшений. Ее супруг напротив... Гордо выпятил грудь, увешенную орденами и лентами, и опирался на трость с набалдашником в виде львиной морды. Его голова чуть отклонилась назад, и от этого лицо, и так довольно хищное и узкое, приобрело выражение надменности и презрения. Он смотрел прямо перед собой, на неведомого зрителя, и весь его вид демонстрировал превосходство. «Попугай», — подумала Сьюзен. Она перевела взгляд на детей. Два мальчика и девочка стояли возле родителей. Двое из них хльнули к матери, а третий, самый старший, смотрел на отца. Его поза выражала восхищение, но в лице и глазах была тоска. «Боже мой, это ведь Гейнсборо! Уизерман подскочил ближе. Лампа в его руке затряслась, и тени заплясали по картине, искажая лица. Сьюзен показалось, что Джонатан Диглби чуть подался вперед и улыбнулся. Она вздрогнула. Но, конечно же, это была лишь игра воображения. «Да, он самый», — ответил лорд Диглби равнодушно. «Мой предок предпочитал лучшее. Но взгляните на его жену. Здесь она уже не молода». «Однако, возможно, вы увидите сходство с нашей незнакомкой». Уизерман уставился на него, будто не понимая, о чем тот говорит. «Через секунду до него дошло». «О, конечно!» Он зашуршал снимками и поднес фотографию к лицу леди Диглби. «Нет, определенно нет. Другой разрез глаз и нос. Это не она». «Может быть, девочка?» — предположила Сьюзан. После дежурных приветствий она впервые подала голос. Лорд одобрительно кивнул. «Непонятно», — пробормотал Уизерман. «Дети на портретах всегда такие пухлые. А нет более позднего изображения». «Увы», — ответил лорд Диглби. «Эта милая девочка выросла, и ее неудачно выдали замуж». Супруг оказался игроком и аферистом. Он многим задолжал, и однажды они оба просто исчезли. «Их убили?» — ахнула Сьюзен. «Никто не знает точно. Но мой отец, когда рассказывал эту историю, предполагал, что они сбежали». Бенджамин Диглби, младший из детей, через неделю после исчезновения сестры Получил анонимный конверт и написал об этом в своем дневнике. Он был уверен, что это от нее. «Значит, портрет в медальоне вполне может быть ее портретом», — сказал Уизерман. «Возможно», — сдержанно ответил лорд. «Но давайте пройдем дальше». Следующая картина была совсем маленькой и казалась еще меньше по соседству с монстром Гейнсборо. Сьюзен подумала, что никогда бы не повесила их рядом. Настолько негармонично они смотрелись. Но, видимо, семейство Диглби дорожило хронологией больше, чем эстетикой. Элиза Диглби. Жена Бенджамина Диглби. Ну, мистер Уизерман, что скажете о ней? Нет, однозначно нет. Ясно. А что случилось со старшим мальчиком? спросила Сьюзен Джосайей? О, он погиб молодым. Сэр Джонатан очень из-за этого переживал. Пойдемте дальше. И они шли, раз за разом выхватывая из тьмы все новые и новые лица. Лорд Диглби бодро катился впереди и давал краткую справку по каждому портрету. Этот основал больницу. Этого на охоте растоптал слон. Эта леди написала трактат об орхидеях. Этот ограбил банк. Что? Ошибки молодости. Деньги вернули, дело замяли. О! А это кто? сьюзен смотрела на один из последних портретов. Высокий молодой человек в клетчатом костюме стоял на фоне одномоторного самолета и курил сигару. Он выглядел одновременно усталым, легким и счастливым. «Не узнаете?» «Это я». Сьюзен в изумлении повернулась к лорду. Он усмехнулся. «Портрет написал мой приятель, тоже пилот и по совместительству художник. Писал по фотографии, пока я отдыхал в госпитале. А потом отправил его на мой адрес, сюда, в Мидлшер. Когда я вернулся, картина уже была в галерее, и отец устроил мне выволочку за сигару. Можете себе представить? Я вернулся с фронта, живой, в медалях, ужасно гордый. И отец меня обнял, а потом выдал мне подзатыльник. Ты обещал бросить, держи слово, или не обещай. Я потом целых два года не курил. Сьюзан улыбнулась. Она знала лорда Диглби с детства, но, несмотря на это, он всегда был для нее далеким обитателем замка, скорее идеей, чем человеком. Сейчас она, наконец, познакомилась с ним настоящим. «Если это все портреты, лорд Диглби, то я могу с уверенностью сказать, что нашей незнакомки в вашей родословной нет» сказал Уизерман. Если это, конечно, не та пропавшая леди. Эсмиральда Диглби, протянул лорд. Да, это возможно. Но выяснить наверняка будет крайне сложно. Особенно мне и особенно сейчас. Он развернулся к своим гостям. Я очень рад, что вы пришли, Сьюзен, потому что хотел попросить вас об услуге. Бушби всегда помогали Диглби, ведь так? Газ сказал, что теперь вы работаете в Таймс. Только секретарем, пискнула Сьюзан. Это не важно. У вас есть доступ к их архивам, а при содействии Дропса вы получите доступ и к архивам Мэрии. Я прошу вас заняться этой загадкой. Докопайтесь до истины, если сможете. Видите ли... Это не только праздное любопытство. Вы знаете, что я последний Диглби. Когда я умру, наша история закончится, и все это, — он сделал широкий жест, — станет очередным музеем или отелем. Но медальон заставил меня задуматься, что если портрет принадлежит неизвестному потомку Диглби? Тогда, возможно, нам удастся его найти или окончательно убедиться в том, что его не существует. Вы поможете мне?» Сьюзен смотрела на лорда, открыв рот. «Сделаю все возможное», — сказала она наконец. Старый дом со временем становится второй кожей. Так же, как твои собственные шрамы и татуировки, он напоминает тебе о том, через что ты прошел, чтобы стать собой нынешним. Каждый кирпич, каждая скрипучая половица твоего дома говорят тебе, кто ты такой. Видишь отметки на дверном косяке? Отец делал их, пока ты рос, и долгое время самой высокой была его собственная. Вот здесь тебе девять, и парадная лестница помнит, как однажды на третьей ступеньке ты упал и разбил коленку. Здесь тебе пятнадцать, и портрет на стене знает, что тогда ты впервые поцеловал девчонку. Тебе до сих пор кажется, что он иногда ухмыляется, когда ты на него смотришь. И тебе снова страшно. И здорово, и сладко. И чуть-чуть неловко. А вот этот сервант Помнит твои первые настоящие слезы, Когда ты стоял возле него с письмом в руках И не мог поверить тому, о чем в нем говорилось, А потом повернулся И увидел свое отражение в стекле И не узнал самого себя, Потому что ты и стал другим человеком, помнишь? Так бывает со всеми, кто впервые теряет дорогих людей. Лорд Диглби катился по темной картинной галерее. Висящая на ручке кресла керосинка чуть покачивалась. Со стороны старый лорд напоминал большого светлячка, заблудившегося в лесу. Только лорд слишком хорошо знал свой лес. Замок ветшал. Картины, старинные вещи, деревянные панели на стенах — все это старело вместе с лордом. В конце концов, дому всегда столько лет, сколько его владельцу, что бы ни писали в кадастровых документах. Лорду не раз говорили, что он мог бы продать что-нибудь из обстановки и сделать в замке минимальный ремонт, хотя бы заменить тронутые плесенью панели в гостевых спальнях. Но лорд только улыбался. Как он мог объяснить им, что продать что-то из замка сейчас — это продать часть его собственного прошлого? И ради чего? Ведь очень скоро все кончится. Замок перейдет какой-нибудь организации, и тогда его имущество, скорее всего, пойдет с молотка. Грустный конец древнего рода. Так почему бы его последнему представителю не прожить жизнь среди вещей, которые помнят его с первого крика? «А вы, дорогой сэр!» — произнес лорд Диглби. «Неужели вам ничего не известно о медальоне?» Лорд замер посреди пустого зала керосинка качнулась. «Простите меня, сэр», — ответил ему голос, — «но я ничем не могу вам помочь». У Виктора был очень странный день. Дропс отправил его в дом престарелых пообщаться со старейшим жителем Миддлшира. Ей оказалась миниатюрная старушка по имени Ева Кло. Ей исполнялось 102. Она пребывала в здравом уме, курила сигары и играла в покер. Правда, разглядеть масти достоинства карты она уже не могла, поэтому играла вслепую. Ее партнеров это не смущало. Это были божьи одуванчики, которые в процессе забывали, почему у них в руках карты и принимались ходить так, будто играли в бридж или в дурака. В таких случаях Ева мягко возвращала их в реальность. Виктора она встретила взглядом поверх очков. «Вы пришли расспросить меня о моей жизни или просто поздравить с тем, что я еще жива?» «Вообще, я просто хотел попросить у вас рецепт печенья», — не растерялся Виктор. Ева Клорос хохоталась. Лед был разбит. Они проговорили полтора часа, за которые Виктор совершенно в нее влюбился. Старушка была учительницей. Она проработала почти пятьдесят лет и ушла, когда ноги перестали носить ее в школу. В Мидлшере едва ли нашлась бы семья, в которой хотя бы один человек не был бы ее учеником. «Например, наш мэр», — рассказывала Ева, — размахивая сигарой и просыпая пепел на плед, которым были укрыты ее ноги. «Бедный парень!» С детства заикается. Но голова у него всегда была отличная. Он учился у меня с первого по четвертый. Потом ушел в частную школу. Я крепко ругалась с его родителями. Они, знаете ли, настаивали, чтобы его не вызывали к доске из-за дефекта, Так и сказали. Дефект. Ха! У парня была сильная математика. Обожал хитрые задачки. Конечно, я его вызывала. А потом просила рассказать, как он ее решил. Это мы с ним, разумеется, заранее готовили. Знаете, заменяли трудные для него слова теми, что попроще. Перефразировали, меняли темп речи как это обычно делают. Много ли слов нужно в первом-втором классах? Потом он уже сам привык, и ребята привыкли его слушать. И вот как-то перед уроком подхожу я к кабинету и слышу оттуда хохот просто громовой. Подошла поближе, заглянула. А он стоит перед классом со школьной газетой и пародирует нашего директора. Зачитывает его обращение к ученикам. И так у него, похоже, получается. Даже его заикание очень, кстати, приходится. Я не удержалась, сама засмеялась. Он меня заметил, очень смутился. Пришлось мне сделать строгое лицо и начинать урок. Хотя тогда я ужасно им гордилась. Дефект! Ха! Она затянулась и прищурилась на Виктора. Но вы об этом не пишите. Я вам сейчас еще что-нибудь расскажу. И она рассказывала. Виктор вышел от нее слегка оглушенный, до краев наполненный чужими жизнями. Удивительно, но Ева Кло почти ничего не говорила о себе самой. В центре ее истории всегда был кто-то другой. Ученики, коллеги, партнеры по танцам, даже инструктор по вождению. Про меня? Бросьте. Во мне нет решительно ничего особенного, сказала она, когда Виктор задал ей этот вопрос. Родилась, училась, работала, вышла замуж, родила двоих детей. Вот, в общем-то, и все примечательное. Наград, медалей, орденов не имею. К суду не привлекалась. Что еще? Ах, да, в интрижках не замечено. Хотя вот это очень жаль. Не пишите это. Дайте зажигалку. Виктор заметил у сестринского поста кулер и направился к нему. Пить ему не хотелось, но нужно было время, чтобы привести мысли в порядок. Сразу после него в палату к Еве зашла санитарка с лекарствами. Он заметил на подносе шприц. «Она производит впечатление, да?» Виктор рассеянно обернулся. На посту сидела молоденькая медсестра и понимающе улыбалась. «Еще как», — признал Виктор. «Да, потрясающая старушка и очень одинокая. Ее совсем никто не навещает». «А дети?» — медсестра покачала головой. Она их пережила. Один умер в сорок, другой в шестьдесят. Внуков у нее нет. Других родственников, насколько я знаю, тоже. «Хорошо, что вы пришли. Знаете...» Здесь не так много людей, с которыми она может по-настоящему поговорить. По дороге в редакцию Виктор пытался представить, как будет о ней писать. Дропс хотел всего лишь небольшую заметку, но, по мнению Виктора, Ева Кло заслуживала большего. Редактора на месте не было, и он обсудил это с Мэнди. Та фыркнула. — Я вас умоляю. «На свете сотни таких старушек! О чем именно вы собираетесь написать?» Виктор замялся. «А ведь и в самом деле. Не может же он просто пересказать ее истории. Описать свое впечатление от личности старушки будет явно недостаточным. Тогда что?» «Хорошо. Я напишу заметку», — сказал он. «Ого!» — буркнула Мэнди. Она посмотрела ему в спину, пока он шел к столу. Господи, ну что за чудо Юда? Дропс был прав. Парень вообще ничего не знал о реальной жизни, но очень хотел занять в ней видное место. Даже его рассказ был похож на крик. Там был сюжет, неплохие герои, красивый слог. Но сквозь каждую строку прорывалась отчаянная ⁇ Заметьте меня ⁇ И это портило все. Но все-таки в нем что-то было. Какой-то зачаток чутья. Мэнди вздохнула Эрскин, А? Я задаю вам вопрос не для того, чтобы вы сразу сдались, а чтобы вы подумали над подачей. Идите сюда. Что такого особенного в этой вашей Еве Писать о чем-то реальном оказалось куда труднее, чем выдумывать свое. Виктор постоянно уносился в рассуждения и описание, Но Мэнди безжалостно возвращала его к фактам. Через два часа такого вальсирования текст был готов. Мэнди пробежала его глазами и кивнула. «Сойдет!» «Ух!» – выдохнул Виктор. «Спасибо вам, Мэнди!» Я как будто вернулся в университет. «Ого!» — подтвердила Мэнди. «Учиться и учиться!» «Учтите, у меня не всегда будет на вас время!» Виктор покосился на нее. Маленькая, крепко сбитая женщина в полосатом свитере и широких джинсах, под которыми наверняка поддеты толстые колготки. Ухоженные руки с неброским маникюром, легкий макияж, и отсутствие кольца на безымянном пальце. Она ловко переделывала его расплывчатые формулировки в простые и понятные, и удивительно быстро схватывала суть того, что он пытался сказать. Мэнди была профессионалом, а еще безжалостно честным и прямолинейным человеком. До сих пор Виктору не приходилось иметь с такими дела. Все, кого он знал, так или иначе пытались смягчить критику в его адрес или подать ее сэндвичем, запихнув горькую правду между комплиментами. Возможно, играла роль то, что все они знали и Эрскина-старшего. Сын, идущий по стопам известного отца и вынужденный бороться не только с собой, но и с его тенью, в их представлении заслуживал снисхождения. «Мэнди Энчеви!» Было плевать на его родословную. Ей было плевать, что он о ней подумает. И ей было плевать на то, что он подумает о себе. Это освежало. Когда у вас будет время, я приглашу вас на кофе, сказал Виктор. Брови Мэнди взлетели вверх. Виктор улыбнулся. Он наслаждался ее реакцией. Мэнди нахмурилась и открыла рот, чтобы ответить. Но тут в редакцию ввалилась румяная смороза Сьюзен. «Лорд Диглби хочет, чтобы я занялась медальоном. Дропс хочет, чтобы я занялась медальоном. Мой отец и мой сын просто счастливы, что я буду заниматься этой историей с медальоном», — выпалила она, разматывая шарф. «Только мне одно это совершенно не по душе. Я даже не знаю, с чего начать. Мэнди!» «Может, заберете это себе?» «О, нет, увольте!» — отмахнулась Мэнди. «Кто я такая, чтобы идти против воли Горация Дропса?» «Его лучший журналист?» — рискнула Сьюзен. «Самый опытный человек в редакции?» «Душа и сердце Мидлшир Таймс?» «Да-да, продолжайте!» — ухмыльнулась Мэнди. «Сможете так продержаться минут пять? И я, пожалуй, подумаю». «Сдаюсь». «Моего красноречия так надолго не хватит». «История моей жизни», — вздохнула Мэнди. «Ладно, на самом деле мне самой жутко интересно, но я изображаю недотрогу из гордости. Расскажите, что вам известно, и я попробую что-нибудь сообразить». Они засиделись допоздна. Когда Сьюзен выложила все, что знала, Мэнди собрала все факты в один список и провела от каждого пункта стрелки с догадками и предположениями. Их она выделила разными цветами в зависимости от вероятности. Так зеленым были отмечены наиболее правдоподобные — пропавшие Смиральда Диглби. Желтым — те, что стоило рассмотреть во вторую очередь — несостоявшийся брак. И красным — Самые невероятные. Внебрачная дочь кого-то из Диглби. По поводу последнего разгорелся жаркий спор. Это была теория Виктора, и он никак не мог смириться с тем, что Мэнди присвоила ей такой статус. Послушайте! Тогда незаконные дети и знати были сплошь и рядом, убеждал он. Джонатан Диглби мог быть ее отцом, или даже. Бенджамин Диглби, раз уж Джасая погиб молодым. Отец не мог открыто признать дочь, но заботился о ней. Может быть, дал ей работу или выдал замуж. Ладно, допустим, — вступила Сьюзан, но носить ее портрет в медальоне и передавать его по наследству? Для чего? Может, чувство вины не сдавался Виктор? От того, что он не может ее признать, или он хотел, чтобы потомки знали о боковой ветви рода. Женщины скептически переглянулись. Почему тогда было просто не рассказать об этом? – спросила Сьюзен. Виктор не нашелся с ответом. Ладно, подвела итог Мэнди. Если вам нравится эта теория, работайте над ней. Сьюзен займется городскими архивами, а вы можете поизучать церковные. Так мы сэкономим время. У церкви должны быть записи о рождениях и крещениях. Возможно, вы найдете что-нибудь интересное или странное. Нам все подойдет. Начинайте с 1750 года, а потом мы сравним то, что вы оба накопаете». Вот так и получилось, что в конце этого длинного дня Виктор сидел на ковре перед камином и листал сайт местной церкви. Церковь была ровесницей деревни, и за время своего существования успела побывать и католической, и протестантской. Ходила легенда, что первый ее камень заложил лично Генрих Ланкастер, хотя те, кто в нее верил, не могли толком объяснить, что же он делал в этой глуши. 300 лет назад один из священников церкви, на тот момент католической, решил разобраться в ее запутанной истории и написал об этом длинный и ничего не проясняющий трактат, который с тех пор хранился в подвале. Тот же священник, уже после написания трактата и, по-видимому, желая облегчить труд будущим исследователям, завел традицию сохранять любые, даже самые незначительные документы о приходской жизни. И их тоже сваливали в подвал. А в прошлом году нынешний викарий отец Дотсон решил все это оцифровать и выложить на сайт. Он объяснял это желанием обнародовать исторические свидетельства, но некоторые в Мидлшере подозревали, что священник просто хотел наконец-то расчистить в подвале место. Пролистывая двадцать восьмой счет за свечи, Виктор готов был с ними согласиться. Он просмотрел уже триста изображений, но не нашел ничего стоящего внимания. Разве что заметка о выезде на исповедь в тюрьму Сент-Рок и несколько записей о рождении и смерти представителей семейства Бужби. Он отложил ноутбук потянулся и поежился. Огонь в камине почти погас, и в гостиной снова стала зябка. Виктор подумал, не включить ли все-таки отопление. С тех пор, как Анна Лиза Белинский починила котел, он им почти не пользовался, предпочитая камин. В Последние несколько дней он даже ночевал не в спальне, а в гостиной, наблюдая сквозь сон за тем, как огонь медленно успокаивается и превращается в алые точки углей. Ему нравилось думать, что дом засыпает вместе с ним. В подвале оказалось достаточно дров, чтобы хватило на всю зиму. Судя по всему, они лежали там еще со времен Михлича. Новые хозяева, когда устанавливали котел, оставили дровник и его содержимое на прежнем месте. Возможно, просто поленились выбросить а возможно иногда все-таки разжигали живой огонь. Так или иначе, березовые поленья, покрытые толстым слоем пыли и паутины, лежали внизу и ждали своего часа. Время шло к полуночи. Молодой человек пребывал в легком трансе от недостатка сна и просмотра однообразных картинок, поэтому, когда из поленницы к его ногам выпал бумажный ком, он его развернул и разгладил прежде чем задумался, зачем это делает. Лист был исписан крупными четкими буквами. Это был почерк человека, который уже плохо видит, но привык много и часто писать от руки. «Люди бывают совершенно безжалостны, когда уверены в своей правоте», — прочел Виктор. «Нет ничего более жуткого, чем доброта, творимая этими людьми». Такое добро — ничто иное, как жестокое, продуманное преступление, тем более страшное, что жертва его даже не осознает себя жертвой. И никогда в жизни такие люди не покаются в своих преступлениях, ибо даже не будут считать их таковыми. Последнее предложение было зачеркнуто карандашом. Дальше тем же почерком шли варианты этой фразы, обрывающиеся то на четверти, то на половине, то прямо посреди слова. «Старость невыносима» было написано в самом конце, и почерк уже не был таким аккуратным. Сердце Виктора метнулось к горлу. Он закопался в поленницу, разбрасывая дрова по подвалу, и выудил еще несколько листов. Тот же почерк, только более мелкий и плотный. Виктор побежал наверх к ноутбуку. Он вбивал в поиск цитату за цитатой, и каждый раз результат был одним и тем же. Совпадений не найдено. Виктор уставился на листы. Сомнений не было. Перед ним лежал набросок последнего романа Михлича. «Просто невероятно!» «И что мне с этим делать?» По гостиной словно в ответ пролетел сквозняк. «Забавно!» Старичок-архивариус посмотрел на Сьюзан из-под кустистых бровей и повторил «Забавно!» Сьюзан внутренне сжалась. В здании архива ей было неуютно, слишком большое и официозное помещение, слишком много гладко выбритых мужчин в одинаковых деловых костюмах и женщин с одинаковыми гладкими прическами и папками в руках. На входе ей пришлось пройти через металлодетектор и открыть сумку, потому что в ней что-то зазвенело. Охранник заглянул внутрь и ухмыльнулся. И Сьюзен гадала, почему? «Ведь ничего такого в ней не было!» Она поднялась на второй этаж, и там оказалось, что ей нужно на третий, а на третьем ее послали обратно на первый. И вот теперь она стояла в большом, холодном и светлом зале, а служащий, сам похожий на архивный документ, говорил ей вот это. «Почему забавно?» — спросила она, ершистее, чем собиралась. Он улыбнулся и вдруг перестал быть таким холодным и официальным. «Простите, я неверно выразился. Мне стоило сказать, что это интересное совпадение. Видите ли, я тут очень давно, и за двадцать лет вы второй человек, который интересуется документами этого периода». Сьюзен вопросительно приподняла брови, и старик продолжил. Первым был Тадеуш Михлич. Вот как! Но ведь двадцать лет назад он был уже... Она запнулась. Да, подтвердил архивариус. Это было незадолго до его смерти. Он уже не мог работать в архиве, и мы сделали для него копии всего, что он запрашивал. Хотя обычно для этого нужно особое разрешение. Его секретарь приходил за папкой. «Но вы ведь будете работать здесь?» Сьюзан неуверенно кивнула. Холодный зал не внушал ей оптимизма, но особого разрешения у нее не было. Разве только удостоверение журналиста, выправленное для нее дропсом сегодня утром, давало какие-то привилегии. «Присядьте», — сказал Архивариус. «Я вам все принесу, но нужно будет подождать». Она выбрала самый крайний стол. Стол оказался неудобным, слишком жестким и со слишком высокой спинкой. Когда Сьюзен попыталась хоть как-то на нем устроиться, он дернулся, и ножки чиркнули по кафелю. В тишине зала звук получился оглушительным. Все головы повернулись к ней. На лицах было недоумение и недовольство. Сьюзен мягко улыбнулась и поглубже втянулась в свитер с высоким воротом. И почему городской архив достался ей, а не Виктору? У Шонта с его опломбом и энергией тут бы не растерялся. И наверняка понял бы, что важно, а что нет, гораздо быстрее, чем она. Но Виктор был занят другим. Утром в редакции он был рассеян и выглядел так, будто провел бессонную ночь. На прямой вопрос Дропса Виктор отшутился, пробормотав что-то про чтение конспектов, получил задание и умчался. Они даже не успели поговорить. А может и правильно, что не успели. Дропс ведь так и не знал, что теперь загадкой медальона занимаются все его журналисты. Или все-таки знал? Всегда было трудно понять, что у него на уме. Сьюзен помнила его еще со школы, где он вел кружок литературы и журналистики. Уже тогда Дропс изо всех сил старался казаться эксцентричным. Он носил яркие галстуки и джинсы, презирая школьный дресс-код. Мог во время занятия, будто бы в азарте спора, сесть на парту, а не на стул и даже подпустить в речь бранных словечек. Все это делало его интересным, и у него всегда был полный класс. Но мало кто воспринимал его всерьез, как и сама Сьюзен, По крайней мере, пока не поступила в колледж и не поняла, чему на самом деле научил ее Дропс. «Вот, пожалуйста», Архивариус с величайшей осторожностью положил на стол два увесистых тома и толстую папку. «Кое-что нельзя выносить даже в зал, но я сделал для вас копии». Он постучал по папке. «Их, разумеется, нельзя забирать». «Мы закрываемся в 10. Внизу есть кафетерий. Если вам потребуется перерыв, положите все в лоток возле моего стола». «Приятной работы!» Сьюзен поблагодарила его и потянулась к первому тому. Ну что ж, не так много, но и не так мало, учитывая сколько лет этим свидетельством. Интересно, что здесь искал Михлич. Не просто же так он интересовался старейшими фамилиями Мидлшера. Мидлшер? 1808 год, сентябрь. Эсмиральда, милая, поговори со мной. Леди Элеонора стояла возле запертой двери и пыталась уговорить дочь выйти из комнаты. Дочь не была настроена выходить, и, судя по звукам, громила все, до чего могла дотянуться. Не хочу! донеслось из-за двери. Бабах! Леди Элеонора поморщилась. Послушай, но ведь в этом нет смысла. «От того, что ты сидишь в комнате, ничего не изменится. Давай все обсудим, как взрослые люди. Отец выслушает твои аргументы». «Бум! Ха! Выслушает! Он никогда не слушает!» Джонатан Диглби подошел к двери и мягко отстранил жену. «Она в ужасном настроении», — прошептала леди Элеонора. «Прошу, будь с ней помягче». Лорд ничего не ответил, и леди Элеонора оставила его одного. Напоследок она обернулась через плечо. Лорд молча стоял у двери и ждал, пока шум прекратится. «Эсмеральда, открой дверь», — сказал он. В комнате стало тихо. «Нет». Наконец отозвалась Эсмеральда. «Послушай, я хочу тебе только добра». «Тогда это самое ужасное, что ты можешь хотеть!» «Это очень грубо, Эсмеральда!» «Недостаточно грубо! Ты продаешь меня! Продаешь меня за связи и влияние, как хотел продать Джо!» «Ты ошибаешься! Я забочусь о твоем будущем!» «Я сама могу о нем позаботиться!» Лорд Диглби покачал головой. «Ты слишком молода для этого, а ты слишком стар!» Губы лорда Диглби сжались в неприятную линию. «Хорошо, Эсмеральда. Если тебе нравится сидеть в своей комнате, сиди. Ты не выйдешь оттуда, пока не поумнеешь и не научишься уважать старших». Он вставил ключ в замок и несколько раз повернул. Дверь затряслась. «Что? Выпусти меня!» Но лорд уже шел по коридору. «Ненавижу тебя! Я убегу! Убегу, как Джо, и ты никогда меня не найдешь!» Неслось ему вслед. Джонатан Диглби уходил. Он был рад, что никто не видит его лица. Мидлшир, Наши дни. «Ричард!» Голос Анны Лизы влетел в фотомастерскую раньше ее самой. «Ау! Ричард!» «Я в подвале!» Голова фотографа высунулась из люка в полу. Это была впечатляющая голова. Лохматые черные волосы, густые брови и глубоко посаженные глаза делали Ричарда много старше его лет. Длинный нос с горбинкой добавлял лицу нотку греческой трагедии. Это был бы весьма драматический профиль, если бы не живой мальчишеский род, готовый в любой момент рассмеяться. «Привет!» — сказала девушка и чмокнула его в макушку. «Химичишь?» «Немного». «Печатаю прадедово наследство». «Ты сегодня рано». «Да, и у меня есть плюшки и просьба». «Звучит интригующе. Особенно плюшки». «Дай мне минутку. Можешь пока поставить чайник». Анна Лиза впорхнула в крохотную комнатку позади студии. Здесь было что-то вроде кухни, какой ее представлял человек, не очень задумывающийся, откуда появляется еда. В углу стоял крошечный холодильник. На нем притулилась старенькая микроволновка, и сбоку от нее электрический чайник. На столе, который больше подходил для пикников, лежала пачка печенья, хлеб и коробочка с плавленным сыром. Все вокруг было в крошках. Анна-Лиза вздохнула. Когда Ричард вылез из подвала, она уже привела все в порядок и разложила пироги на одноразовых тарелках. Ммм, вот они какие! Нынешние плюшки!» сказал Ричард и потянулся к кулебяке. «Еще теплые! Как это у тебя получилось?» Завернула в шарф. «Как твой день?» Ричард неопределенно махнул рукой. «Скучновато!» Утром катался с Дропсом в суд. «Дело о похищенном утюге!» Звучит, как название романа, а на самом деле всего лишь старая семейная распря. Было бы совсем безнадежно, если бы ответчик и обвинитель не оказались близнецами 70 лет от роду, Анна-Лиза фыркнула. «А как у тебя?» — спросил Ричард. «И о чем ты хотела меня попросить?» Девушка немного замялась. Она бросила на своего бойфренда оценивающий взгляд. «Скажи, ты не мог бы сделать на реке прорубь?» «Что? Прорубь? Ну зачем? Ты же вроде бы не рыбачишь!» «Ну...» Анна-Лиза поводила пальцем по столу. «Мне будет проще показать». «Так что, сделаешь?» Ричард пожал плечами. «Да не проблема». Анна-Лиза продолжала на него смотреть. «Что, сейчас?» Она кивнула. «Ладно, но сначала все таки плюшки». В конце концов, подобревший после пирогов и чая, Ричард собрался на реку. Пришлось сделать крюк, чтобы заехать за инструментами, и еще один крюк, чтобы объехать застрявший в снегу автобус. Когда они прибыли на место, быстрое зимнее солнце уже царапало брюшком горизонт. Ричард бесстрашно спустился на лед. «Где тебе нужна прорубь?» Анна-Лиза нахмурилась. Она задумчиво оглядела реку, белую и пустую. «Вон там!» — она указала под мост. Там будет хорошо. Ричард развернул складную лопату, и снег полетел в стороны. Ты так и не скажешь, для чего тебе это понадобилось, пропыхтел он. Скажу, но позже. Ты сам все увидишь. Ладно. Большую делать. Чтобы мог пролезть человек примерно моего сложения. Окей! Анна-Лиза наблюдала за ним с берега, и теплое чувство горело в ее груди. Нет, не любовь. Благодарность и восхищение. Никто из ее знакомых не смог бы вот так, не задавая лишних вопросов, сорваться и выполнить ее странную просьбу. Она ценила в нем это доверие и молчаливое достоинство и была почти уверена, что дальше он тоже поведет себя правильно. «Ну вот, смотри, такая тебя устроит!» Анна-Лиза скатилась вниз. В белом полотне теперь зияла круглая дыра, и черная речная вода тускло поблескивала в ней, как портал в другой мир. Девушка встала на колени и опустилась почти к самой воде. «Джейн!» — позвала она тихонько. И чуть погромче. «Джейн!» Вода взорвалась брызгами. Русалка взвелась из реки и, кружась, опустилась на лед. Она смеялась, и Анна-Лиза смеялась с ней. «Ты это сделала! Анна-Лиза, какое же это счастье!» «Я ведь обещала, что не дам тебе поспать!» сказала девушка. Она обернулась к Ричарду. Он стоял позади нее, белый как снег и тихий. Анна Лиза улыбнулась. Это моя подруга Джейн. Она умерла 200 лет назад. Здравствуйте, сказала русалка. Я очень много о вас слышала. У Ричарда подкосились ноги и он медленно сел на снег. Он переводил взгляд с одной девушки на другую. «Эй, ты в порядке?» — спросила Анна-Лиза. «Скажи что-нибудь!» Я... э, э о Ричард собрался с мыслями. «Вы прекрасный Джейн. Можно мне как-нибудь вас сфотографировать?» Поговорить с Джейн Тейлор, пока не наступила зима. Интересно, кто такая эта Джейн Тейлор? Виктор, ты вообще меня слушаешь? Сьюзен повысила голос, и Виктор вернулся в реальность. В редакции не было никого, кроме них и Матца. Но тот был поглощен версткой и ничего не замечал. Сьюзан решила, что сейчас самое время обменяться информацией. Виктор захлопнул записную книжку, куда переписал кое-что с найденных в подвале листов и обратил на Сьюзан свой самый внимательный взгляд. Она вздохнула. «Я только что сказала, что Михлич тоже интересовался этой темой». Виктор вздрогнул. «Что? Михлич? Темой медальона?» «Нет, он не знал о медальоне», — терпеливо объяснила Сьюзен. «Он собирал информацию о старейших семьях Мидлшера и их родственных связях. Я попросила выдать мне все книги из его списка в придачу к тем, что выбрала сама. Конечно, за один день просмотреть все это невозможно, а на руке они ничего не выдают. Но посмотри, что я нашла». Она опустила на стол объемную папку. У Виктора сверкнуло сводящие зубы воспоминания. Он с точно такой же папкой пытается закончить дипломную работу за полтора дня. «Впечатляет», — сказал он. «Погоди, я сейчас тебе покажу». Она развязала тесемки. Листы рассыпались по столу. Сьюзен быстро пробежала по ним пальцами и вытащила нужный. «Вот, это копия брачного свидетельства Эсмиральды Диглби и сэра Уоррена Уайдрибза. Ей было всего девятнадцать, а ему сорок пять. Сомневаюсь, что это был брак по любви. Скорее, отец выдал дочь за деньги и титул, а может, и еще по какой причине?» «Если так, то он здорово просчитался», — хмыкнул Виктор. «Да». К тому моменту имение Уайдрибза уже было заложено, но об этом никто не знал. Он все еще блистал в обществе, появлялся на балах и даже при дворе. Уайдрибс был вдовцом и считался перспективным женихом. Однако... Да уж, смотри дальше. Это запись о крещении Эмброуза Уайдрибза. Родился через год после свадьбы. «Так, у них был сын. И куда он делся?» Сьюзен развела руками. «Вот тут след обрывается. Но, судя по всему, он исчез вместе с ними. Я не нашла ни свидетельства о смерти, ни записей о браке, вообще ничего. Только и тебе это понравится. Документ о продаже Уайдрипкорта». Y «Имение Уоррена Уайдрибза!» Он это сделал прямо перед исчезновением. «Погоди, он продал уже заложенное имение?» Сьюзен ухмыльнулась. «Ага, лавкача Не то слово. Человек с такими способностями вряд ли мог остаться незамеченным. Что ты имеешь в виду?» Виктор постучал карандашом по раскиданным на столе бумагам. Я думаю, нам стоит учитывать психологию. Уайдрипс — игрок, так? Хитрый, ловкий, но, похоже, чересчур азартный и не умеющий вовремя остановиться. Если предположить, что он с молодой женой и ребенком сбежал и сменил имя, то нам нужно искать кого-то похожего типажа. Может быть, заняться скандалами и преступными авантюрами того времени? Сьюзен поморщилась. «На это уйдет вечность. Я ведь даже не знаю, где искать». Лицо Виктора озарилось торжественным выражением. Он поднял карандаш вверх. «Тебе сказочно повезло, что я сын писателя». Разговор с отцом получился коротким, но не таким неловким, как обычно. Видимо, потому что Виктор позвонил сам и с конкретной целью. Они не говорили о литературе. По крайней мере, о той литературе, которую должен был создавать Виктор, и успешно создавал его отец. «Номер Вилли?» — переспросил Эрскин-старший. «Конечно, он у меня есть. Но это нынче штука бесполезная. Вилли оглох. Ему, в конце концов, в этом году 96. Я дам тебе его имейл, e напиши ему». Он быстро отвечает. «Могу я узнать, зачем он тебе понадобился?» «Да так», — уклончиво ответил Виктор. «Небольшое журналистское расследование». «Не расскажешь подробнее?» Виктор улыбнулся в трубку и сказал. «Пока нет». Они обменялись дежурными фразами о делах, здоровье и футболе, И Виктор попрощался. Он чувствовал невероятный прилив сил. Его загадка осталась при нем. Наконец-то у него есть что-то, что отец не сможет раскритиковать. «Но ведь критика Мэнди тебя не задевает», сказал внутренний голос. «Она говорит куда более неприятные вещи, чем твой папаша». «Ох, отстань», — отмахнулся Виктор. «Это совсем другое». Внутренний голос на мгновение обрел лицо и скорчил ему рожу. Виктор открыл ноутбук и быстро набросал письмо. Уильям Ривс, для Виктора с самого детства дядя Вилли, был историком. Он написал великое множество трудов о Старой Англии и получил за них целую полку наград и целый алфавит букв после фамилии. Но больше всего. Этого видного ученого интересовали прайдохи. Аферисты и комбинаторы разных веков были для него столь же интересны, как для ребенка супергерои. В каком-то смысле он, возможно, и считал их супергероями. По крайней мере, его не раз осуждали за явное восхищение, которым были пропитаны посвященные им книги. Если кто-то и мог знать что-то о жизни Уайдребза — так это был Вилли. Ответ пришел действительно быстро, но оказался совсем не таким, какой Виктор ожидал. Вилли приглашал его приехать и пообщаться вживую. Он жил у своей старшей дочери Миранды, тоже историка, и предлагал воспользоваться двумя головами вместо одной, уже не такой блестящей, если не считать лысины. Виктор начал было писать вежливый отказ, но передумал. Дропс пока не сильно его нагружал, да и вряд ли он будет против. Нужно обязательно спросить его завтра утром. С этой мыслью Виктор закрыл почту и устроился с ноутбуком на своем любимом диванчике в гостиной. В камине уютно потрескивали дрова, чайник со свежим чаем — и булочки из кондитерской были под рукой. Виктор улыбнулся. «Ну что же, теперь можно заняться серьезными вещами», — сказал он вслух.